Глава вторая. Екатерина отправилась в братство вместе с Генрихом и Егором. Они отъехали от парадного подъезда дома фон Берга в половине 8 утра. Здание по земельного банка, где негласно размещалось братство, располагалось довольно близко. Екатерина сидела рядом с Генрихом и думала, что, возможно, это их последняя совместная поездка. Как жаль, что она такая короткая. Они молчали. Автомобиль вёл Егор. В обычной жизни он был кучером барона фон Берга, недавно освоившим профессию шофёра. А в служении Егор являлся таким же охотником, как и барон, и их связывала крепкая дружба. Егору из Варину было около 40 лет, и внешне он ничем не отличался от обычного слуги. Тёмные волосы с проседью, хитраватый взгляд, одет скромно и аккуратно. В братстве отсутствовали сословные предрассудки, поэтому не было ничего удивительного в том, что обычный кучер Егор Изварин состоял в совете братства трех полумесяцев. Так же молча они вошли в просторный, полутемный и холодный вестибюль банка. Кроме привратника в помещении никого не было, хотя банк уже работал. У Екатерины от волнения подкашивались ноги, и она вцепилась в руку фон Берга мертвой хваткой. Он погладил ее по ладони. «Не переживайте вот так». Девушка не ответила. Не было сил. Они прошли в дальние помещения, расположенные в глубине большого современного здания. Миновали еще одного привратника, который распахнул перед ними тяжелую дверь с металлическими накладками. Случайные люди туда не допускались. Помещение «Братство трех полумесяцев» посторонним вход был закрыт. Фон Берг и Егор отправились на совет. Девушка пошла в секретариат, И оставила там свой отчёт для магистра. Две миловидные девушки, похожие на близнещашек, с своими причёсками и платьями энергично стучали на пишущих машинах. Всё было обыденно, и это ещё больше нагоняло тоску на Екатерину. Бесцветный секретарь молча забрал бумагу, не выражая никаких эмоций. Он походил на манекен, безразличный, равнодушный. Что ему до её терзаний? Впрочем, На его участие девушка и не рассчитывала, но мог бы хоть ради приличия улыбнуться и пожелать доброго утра. Екатерине было назначено на десять. Она прошла в пустой холл перед залом совета и осталась там одна, ожидая решения. Фон Берг предложил ей посидеть в ближайшей кофейне или хотя бы погулять, чтобы скоротать время. Но она отказалась. Ее нервы были на пределе. Она думала о своем наставнике, и его дальнейшей судьбе. Никогда в жизни она так не переживала за кого-либо. Совсем недавно Екатерина в этом холле вместе с Генрихом ожидала, когда её пригласят на совет. Её приняли в братство 3 полумесяцев, и она стала охотником на ведьм. Судьбоносный поворот в её жизни произошёл случайно и достаточно глупо, благодаря безответственности молодого повесы, барона фон Берга. Тогда Она ненавидела Генриха всем своим существом. Прошло совсем немного времени, и теперь она готова умереть за него. Как всё-таки непредсказуема жизнь. Девушка нервными шагами мерила просторный мраморный холл и не знала, как долго это продолжалось. Со стороны она была похожа на заводную механическую игрушку. Екатерина подошла к высоким разным дверям и прижалась к ним ухом. Подслушивать нехорошо. Но сейчас это неважно. Увы, ничего не было слышно. Прошло ещё бесконечно много времени, и она отчётливо уловила приглушённый шум, доносящийся из зала совета. Видимо, заседание закончилось. Двери распахнулись, и среди вышедших в холл людей она тыскала глазами Генриха. Он улыбнулся ей и кивнул. Егор был рядом с ним и тоже улыбался во весь рот. Значит, всё нормально и обвинения против фон Берга не выдвинуты. У нее отлегло на сердце. Переживали? Рядом с ней стояла директриса Института благородных девиц, госпожа Миргородская. Как всегда, строгая, с гордой поднятой головой и похожая на сушеную воблу неопределенного возраста. Она уже успела закурить сигару. И это удовольствие она могла себе позволить только в стенах братства или дома за плотно закрытыми дверями. Подобные вольности недопустимы директрисе учебного заведения для девочек из благородных семей. Зря волновались, расплылась в довольной улыбке Елена Михайловна. Ей всегда нравился Фонберг без рассудством и смелостью в охоте. Большинство даже не сомневались в невиновности Генрих Александровича. Ничем неоправданная бдительность одного нашего товарища попусту собирали совет. Ну, Идите, идите к нему. Вижу вашу радость и нетерпение. Миргородская с удовольствием выпустила кольцо из-за дыма. Подобромо посмотрела на свою бывшую ученицу. Екатерина молча улыбнулась ей в ответ и проскользнула через толпу к Генриху. "Обошлось? Всё ещё не веришь своему счастью?" с тревогой спросила она. "Да", выдохнул Генрих. Они замерли друг напротив друга. Ей хотелось броситься ему на шею, но она помнила их вчерашний разговор. Она обещала и сдержит свое слово. Они теперь только наставник и ученица. В его глазах мелькнуло сожаление. Он тоже все помнил. К ним подошел секретарь братства и сообщил. «Магистр желает видеть вас троих через четверть часа в своем кабинете. Не опаздывайте, господин фон Бир». А то это в ваших правилах. В словах секретаря слышалось нескрываемое недовольство. Ужасный человек. Никто ещё не опоздал, а выговор уже все получили. Когда секретарь отошёл, Генрих обратился к своей ученице. Приготовьтесь к праведному гневу. Сегодня на совете магистр поддержал меня, но он очень сердит, если не сказать зол. Пусть Это меня не пугает. Она счастливо смотрела на него снизу вверх. Даже если мы теперь не вместе, мы всё равно рядом. Я умею ждать. Вы невыносимы. Гростно улыбнулся в ответ фон Берг и поцеловал ей руку. Но было заметно, что с него тоже свалился камень с души. Строго в назначенное время их пригласили в кабинет магистра. Седой отставной генерал Как всегда сидел за огромным дубовым столом под портретом государя императора. В кабинете царил полумрак. Утренний солнечный свет с трудом пробивался через опущенные плотные портьеры. Магистр сердито посмотрел на вошедших и недовольно хмыкнул. Доброе утро, госпожа Несвицкая. Екатерина присела в глубоком реверансе. Генрих и Егор поклонились. Хотя сегодня Они уже встречались с магистром на совете. Но этикет братства того требовал, а выполнять его надо неукоснительно. Повисла зловещая тишина. Магистр взял в руки их отчёты и серьёзно уставился в бумаги. Судя по всему, он уже успел бегло ознакомиться с ними. Удивительно бестолковое поведение всех троих. Начал он довольно спокойно. Судя по вашим отчётам, Все вы только что вышли с вашего собрания, где обсуждались убийства, творимые опасной и сильной ведьмой. И что же вы делаете? Господин фон Берг и госпожа Нисвитская решают прогуляться под звёздами и, видимо, полюбезничать. Почему вы потащились прогулочным шагом до автомобиля? Почему не пошли все вместе, втроём? Господин Изварин, вы слуга только в обычной жизни. Зачем? Объясните. Вам понадобилось выполнять бесполезное требование фон Берга подогнать автомобиль к подъезду. Тем более, что потом тот передумал и отправился погулять по ночному городу в сопровождении барышни. Где была ваша логика? Господин магистр, — начал Генрих, — это целиком моя вина. Я не давал вам права говорить, — рявкнул магистр, и его взгляд метнул молнией. Вы сегодня уже отличились. Я в очередной раз принял вашу сторону. Но это не значит, что все так просто сойдет вам с рук. Прекратите играть в благородство. Господин из Варя. Мой вопрос был обращен к вам. Или вы плохо слышите? Егор потупился. Господин магистр, я не ожидал, что ведьма где-то рядом. И даже не предполагал, что ею может оказаться графиня Рокотова. Какое имеет значение, кто это? Вы обязаны были внимательно смотреть по сторонам, а не бросаться выполнять дурную прихоть господина барона. Егор опустил голову и промолчал. А вы, госпожа Нисицкая, когда на вас напали, почему ничего не предприняли? Вы уже стали охотником и убили свою первую ведьму. Неплохо владеете навыками охоты, но так неописуемо глупо повели себя. Голос магистра стал подобен раскатам грома. Так объясните мне, почему вы стояли неподвижно, подобно каменной бабе на языческом капище, и ждали, когда прикончит вашего наставника? На вас что, столбяк напал или о ту же са цепенели? Екатерина тоже опустила голову под тяжёлым взглядом магистра и молчала. С ней никогда так грубо не разговаривали и никогда так на неё не кричали. Но магистр был совершенно прав. Тогда она каменела от неожиданности. Госпоже не свицкой не хватает опыта, она просто растерялась. Опять рискнул вставить слово фонберг. Да замолчите же вы, пустоголовый и безответственный идиот. Я не спрашиваю вашего мнения. Ваша ученица не нуждается в подобной защите и в состоянии отвечать за свои поступки, я надеюсь. Я обращался к вам, госпожа каменная баба. С едoviтым сарказмом произнёс магистр. Вы хоть понимаете, что из-за вашей нерешительности мог погибнуть ваш наставник? Если бы вы уже закончили обучение, то немедленно отправились на остров, не переписывать рукописи, а на каторгу за то, что подвергли опасности жизнь вашего товарища. Это непростительная и недопустимая оплошность. Радует только, что ваш дар исцеления «Спас господина фон Берга от верной смерти». «Ну, что можете сказать в свое оправдание?» «Ничего, господин магистр. Я виновата», — пролепетала Екатерина, не смея поднять глаз. «Не слышу!» — гаркнул на нее магистр. «Я виновата, господин магистр», — чуть громче произнесла девушка. Она понимала, что гнев патрона совершенно оправдан. Если бы Генрих погиб, вина целиком легла бы на неё, и она не простила бы себя никогда. Ей стало страшно от нахлынувших воспоминаний, и неприятный холодок пробежал по спине и затылку. Он мог погибнуть по её вине, из-за её испуга и беспомощности. Какая самокритика! Кто бы мог подумать? С издёвкой продолжал магистр. Как смело! И во все усы слышание вы признаёте свою вину. Вы и дальше собираетесь каменеть при виде ведьмы? Нет, господин магистр, этого больше не повторится. Девушка взяла себя в руки и теперь отвечала громко. Магистр сердито хмыкнул и перевел гневный взгляд на Генриха. А вы, господин фон Берг, чем можете объяснить свое идиотское поведение? Почему вы даже не пытались защититься? Я уже не говорю о том, что вы были обязаны убить эту тварь. Ну, что скажете? Я не смог поднять на неё руку. Мы были вместе 3 года. Генрих смотрел в пол. Всё получилось ужасно глупо. Совершенно с вами согласен. Глупо? Свою беспомощность вы называете глупостью? Как благородно и романтично. Я не мог поднять руку на свою бывшую любовницу. Нас так много связывало. Очень трогательно. А она на вас руку подняла. И не только на вас. Теперь надо ее искать. А ведь вы могли остановить эту тварь. Фонберг молчал. Магистр прав, тут не поспоришь. Из всей вашей бездарной компании в итоге разумно повел себя только господин Изварин. И то не до конца. Почему вы не прикончили ее? Не сумел. Дотянулся только до ее бедра. Она так легко выскользнула. Хорошо, что вы её хотя бы серьёзно ранили. На некоторое время она затаится и даст нам передышку. Как же всё у вас криво получилось, с досадой произнёс магистр. Ну ладно, госпожа Несвитская. У неё нет опыта и мастерства. Но вы-то двое, и опытные, и умелые охотники. А толку никакого. Вы же столько опасных особей уничтожили. Так что же с вами такое происходит? Поглупели? Отупели? Это просто чудо, что никто из вас не погиб. Зато теперь братство в вашем лице имеет троица неумелых охотников, которым ничего серьёзного нельзя поручить. Всё, что говорил магистр, было абсолютно справедливо. Екатерина вздохнула и подумала, что они все повели себя непростительно глупо. Генрих так вовремя толкнул её. Если бы не фон Берг, Полина наверняка убила бы девушку. А она не смогла выполнить свой долг. И правда, как окаменела. Просто смотрела на ведьму, будто со стороны, пока-то пыталась вырвать у Генриха сердце. Даже не пробовала что-то предпринять. Все могло закончиться ужасно. Один Егор не растерялся. «Итак...» — сердитый голос магистра вернул Екатерину к действительности. Слушайте моё решение. Генрих и Егор опустились на одно колено. Екатерина продолжала стоять. Генрих тихонько потянул её за юбку. Она с удивлением посмотрела на него. Он продолжал настойчиво дёргать её юбку. Госпожа Ницвицкая, а вас это не касается? грозно спросил магистр. Вы же сами ратовали за равноправие мужчин и женщин. В братстве все равны. Как вы должно быть, помните. Чем же вы лучше ваших товарищей? Екатерина не поняла, что от неё требуется. Барон не отпускал её подол и тянул вниз уже с явным усилием. На колени! рявкнул магистр. От неожиданности девушка рухнула на колени. Как вы стоите? Вы что, милостыню на городском рынке просите? продолжал бушевать магистр. Встаньте на одно колено, зашептал ей на ухо Генрих. Вспомните этикет. Екатерина попыталась принять нужную позу, но запуталась в юбке. Наконец, после нескольких мучительных мгновений, ей это удалось. Магистр терпеливо и внимательно наблюдал, как Екатерина ползла по полу. "Госпожа Несвицкая, совсем не обязательно натирать паркет в моём кабинете подолом платья", произнёс магистр с фальшивой заботой. "Для этого есть уборщик". Екатерина поняла, что в его глазах она выглядит полной дурой. Сейчас ей хотелось провалиться сквозь землю. Она чувствовала, как краска заливает её лицо. Господин фон Бирг, с чего вы решили, что ваша подопечная сообразительная? Учасливо поинтересовался магистр. Она даже этикет не может выучить. Итак, теперь, когда ваша ученица наконец приняла пристойную позу, слушайте моё решение. Из ваших вознаграждений вычтут определённую сумму, и она будет немаленькая. Это штраф за вашу глупость. Далее. К нам обратился за помощью господин Мариш. Отправляйтесь в его заведение и постарайтесь помочь. Надеюсь, с этим простым поручением вы сумеете справиться. Подробности я объясню господину Изварину, поскольку он самый толковый из вас троих. Егор Петрович, останьтесь. А вы двое, вон из глаз моих.